В тот вечер, вечер цвета глины, когда мутный туман, точно грязная вода, клубясь, поднялся вверх, на час раньше обычного затянул небо и свет грязных фонарей, вызывающий дело то, что неподвластно ему, подгонял время, я, двигаясь в людской толпе, все густевшей по мере приближения к вокзалу, снова сделал попытку войти в роль насильника, чтобы как-то освободиться от невыносимого чувства одиночества, преследовавшего меня с того момента, как я расстался с тем человеком. Но если не встретиться с кем-то один на один, как это было в ресторане универмага, ничего, пожалуй, не получится. Когда люди образовывают толпу, пусть даже и эту отвратительную толчую воскресного вечера, их лица, как амебы, протягивая друг другу ложно ножки, создают цепь, и в ней нигде нет ни щелки, в которую можно было бы втиснуться. Но все равно я уже не был так раздражен, как раньше, когда выходил из дому. Я даже мог позволить себе признать, что сверкающее море света, которое, разрывает туман, плыло, дышало, волновалось, действительно великолепно. Может быть, потому что теперь у меня был совершенно определенный план. С таким трудом купленный слепок лица из альгината калия, который я нес в портфеле под мышкой, был невыносимо тяжелым но, правда, уравновешивался тяжестью бинтов на моем лице, насквозь пропитавшихся туманом. В общем, у меня был план, и я мог попытаться осуществить его. Надежды на этот план, я думаю, и смягчили, пусть чуточку, мое сердце. Да, так вот, в тот вечер мое сердце широко открылось тебе, будто преграда перед ним исчезла. И это не было просто пассивной надеждой, связанной со стремлением взвалить на тебя выбор. Это не было простым побуждением, связанным с тем, что подготовка закончилась, и я подошел к этапу, когда должна была вот-вот появиться маска. Как бы это лучше сказать? Наивно, как ребенок, мягко, точно переступая босыми ногами по траве, я сокращал и сокращал расстояние между нами». Возможно, это спокойствие и уверенность, вызванные тем, что я получил возможность заманить тебя в сообщники, пусть косвенные, для изготовления маски, работы, требующие одиночества. Для меня, что не говорит, ты была чужаком номер один. Нет, я употребляю эти слова не в отрицательном смысле. Ты первая, кому я должен восстановить тропинку. Ты та, чье имя я должен написать на первом своем письме. Вот в каком смысле назвал я тебя «чужаком номер один». В любом случае, я просто не мог лишиться тебя. Потерять тебя означало для меня потерять весь мир».